Правила критики конкурентов. Что же делать, если конкурентов все-таки хочется поругать? Ведь прямая критика только добавляет им имиджа. Есть два способа сделать это красиво. Они по сути похожи, но применяются в разных ситуациях. Способ первый. Бочка меда, ложка дегтя. В этом случае очень пригодится то досье на конкурентов, о котором мы говорили чуть выше. Знать о конкурентах все, вот главная задача. Особенно необходимо собирать различные случаи неудач или оплошностей для того, чтобы их затем использовать. Техника критики конкурентов «бочка меда, ложка дегтя» заключается в том, что вы все время хвалите конкурентов и где-то посередине рассказа вставляете реальную историю их серьезной неудачи. А дальше работает правило «либо он пальто украл, либо у него пальто украли. Лучше с ним дела не иметь. Приведу пример из жизни». К моей знакомой, директору маленького рекламного агентства, пришли ее лучшие клиенты и радостно поделились с ней новостью. «Ты знаешь, что твои знакомые, Саша и Вася, открыли тоже рекламное агентство. Мы к ним обратились по поводу рекламных плакатов. Как ты думаешь, они нормальные ребята? Не подведут?» И тут моя знакомая понимает, что лучшие клиенты вот-вот уйдут к конкурентам. К друзьям, конечно, но все же конкурентам, с которыми по некоторым видам работ ее агентство пересекается. «Что делать?» «Моя знакомая применила прием меда и дегтя». «Здорово», — сказала она, — «ребята действительно талантливые, они молодцы, хорошо работают. Правда, их сейчас преследуют неудачи, на прошлой неделе у них огромный щит с рекламой упал, так теперь у них большие проблемы с заказчиком, а так, конечно, они молодцы». При этом не было сказано ни слова лжи, падение действительно имело место. «Как вы думаете, чем все закончилось?» «Правильно, старые клиенты остались при моей знакомой». Я думаю, что если вы пороетесь в памяти, то вспомните множество случаев, когда и к вам применяли, осознанно или нет, данную технику. Если вы обнаружили, что применена техника меда и дегтя, ищите, кому это выгодно. Замечание. Есть очень тонкая грань между приемом конкурентной борьбы и грязными технологиями. Для меня эта грань определяется фактами, которые используются в технике меда и дегтя. Если факты имеют реальную основу и реальное подтверждение, то это одно – Если факты придуманы или несколько извращены, то это совершенно другое дело. Хотя и тут есть нюансы. Любой факт можно истолковать так, как удобно в данном контексте. Поэтому оставляю выбор использования техники меда и дюкти на вашей совести. Только помните, бумеранги возвращаются. Способ второй. Сравнение достоинств и недостатков. Это более изысканный и галантный способ критики и конкурентной борьбы. Для того, чтобы его использовать, вам необходимо создать таблицу. Эта таблица должна состоять из двух колонок. В первой должны быть указаны ваши особые достоинства, общие с конкурентом достоинства, особые достоинства конкурента. Во второй колонке, соответственно, ваши особые недостатки, ваши общие с конкурентом недостатки, особые недостатки клиента. Когда вы создали подобную таблицу и честно ответили на вопросы, то дальше все сведения просто подставляются в следующую речевую конструкцию. Да, у нас с конкурентом существуют следующие общие достоинства, вместе с тем у него есть следующие особые недостатки, тогда как мы имеем следующие исключительные достоинства. На практике это может выглядеть так. Да, и мы, и агентство конкурентов – единственные туроператоры, которые предлагают в нашем городе круизы по островам Карибского бассейна. Вместе с тем, агентство конкурентов занимается этим всего два месяца и имеет контакты и договор только с одним партнером в Америке. Тогда как мы имеем уже четырехлетний опыт работы с несколькими самыми крупными компаниями, занимающимися организацией круизов, что позволяет предлагать путешествия нашим клиентам по более выгодным ценам и гарантировать интересную, более разнообразную программу отдыха и экскурсий. Замечание. В предлагаемой речевой конструкции мы используем фактически сведения только из трех квадратов нашей таблицы. Из общих достоинств мы вычитаем недостатки конкурента и прибавляем наши достоинства, тем самым перевешивая чашу весов в свою сторону. Информация из оставшихся неиспользованными квадратов является важной для анализа текущей ситуации, изучения своих слабых мест в подготовке к отражению нападения на них, изменения нашей политики на рынке. Ведь если после составления таблицы выяснится, что у нас недостатков больше, чем у конкурентов, а преимущества не настолько весомы, как хотелось бы, то это повод подумать о переменах.